гвидона Мессинского. В западноевропейских литературах XVII век был временем упадка рыцарского романа, который уже становится здесь течением простонародья. У нас же во второй половине XVII века западный рыцарский роман в переводе с польского «усердно читается в высшем грамотном обществе», что свидетельствует о значительное количество списков, является во дворце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 И западный богатырь Буавот Антона стал таким же русским Бавой Королевичем. Посредством переводов с польского русские люди XVII века познакомились с нравоучительными повестями. В начале XVII века толмач греческого и польского языка фёдор Газвинский перевел басни из опа, который, по словам переводчика, «Нравоучительное к нам сей беседует и в притчах полезное к житию дарует».